«Отступление четвертое!» «Открыть врата? Из чего бы это я вдруг приказал это сделать?» С нескрываемой насмешкой осведомился плотно сложенный начальник стражи. «Лишь потому, что так захотел грязный старикашка?» «Верно!» Коротко кивнул стоящий перед ним худощавый старик, чью бороду трепал холодный ветер. «Именно поэтому!» а «Опомнись, дед!» Резко прекратил улыбаться стражник, раздраженно откидывая полу зимнего теплого плаща с меховой оторочкой. «Ты еще можешь уйти, пока мое окончательно не испортилось. Погода поганая, сейчас не до глупых шуток умалишенных. поди прочь!» Седой старик с удивлением прищурился, глядя на собеседника. Удивлялся он не отказу, стражник был в своем праве. Удивляли наглость и высокомерие, В приграничных городках редко встретишь столь высокомерных служак, особенно если они из простого рода. В таких местах, где опасность всегда рядом, человека ценят не за гонор и громкий голос, а за умение обращаться с мечом и отвагу. Вспомнив, где расположен все мелкие городишко, старик вновь прищурился, на этот раз от досады. Мелкое, но основательно построенное поселение находилось в самом удобном и одновременно неудобном месте. Прямо на вершине довольно высокого и длинного холма, разделенного пограничной стеной вдоль на две неравные части. С наружной стороны, прямо от основания стены, начинался довольно крутой каменный спуск, сейчас покрытый толстым слоем виднеющегося под снегом льда. Вкупе с высоченной стеной получалось практически идеальное место для обороны данного участка границы с дикими землями. И крайне неудобное место для атаки. И посему этот гарнизонный городишко за все время своего существования подвергался атаке шурдов всего несколько раз. Да и то последняя атака имела место столь давно, что помнили о ней только древние старики. Этакая тихая заводь на бурном побережье. Стоящий перед усталым стариком стражник, скорее всего, ни разу не вступал в настоящий бой. Каждый день одно и то же. Повседневная рутина. Гарнизонная служба ленивое и небрежное муштрование подопечных стражников. И именно поэтому поначалу и удивился седой чужак, прибывший в городишко ни свет ни заря, отсутствию настороженности и опаски. Только полностью лишенный интуиции и инстинкта самосохранения человек мог вести себя столь беспечно перед весьма и весьма странными путешественниками, требующими открыть врата, ведущие в дикие земли, Отец Флатис был настолько поражен, что на несколько мгновений потерял нить разговора. По пути сюда и много раз встречались люди. Повстречался даже торговый обоз гномов, спешащих по своим делам. И все как один предпочитали коротко кивнуть возглавляющему отряду суровому старику и сразу же отвести глаза в сторону, ибо пронзительно синие глаза, одетого в неприметную дорожную одежду старика, буквально излучали силу. И опасность. Подобное выражение можно увидеть у преследуемого охотниками, еще не загнанного, но давно уже разъяренного хищного зверя, вынужденного супротив своей натуры убегать. Этот же самоуверенный начальник стражи не замечал ничего, ни печати мрачности на лицах прибывших издалека людей, ни властного и нетерпеливого взгляда старика. Зато на это обратил внимание другой стоящий у самой привратной башни стражник в латах, был куда более проницателен, и поэтому тихо подозвал к себе двух сотоварищей и что-то прошептал, после чего с абсолютно спокойным видом приставил служебную алебарду к стене, повесил на толстый стенной крюк свой щит, после чего неспешно шагнул в сторону и потянул руки к массивному арбалету, висящему рядышком. Потянул, да и замер, словно соляной столб, так и не завершив движение. Застывший в нелепой позе старый служака в течение нескольких томительных секунд внимательно изучал внезапно затлевшую тетиву на арбалете и появившиеся горячие искорки на деревянной основе, после чего подчеркнуто осторожно выпрямился и, держа руки на виду, медленно присел на деревянную лавочку и только затем позволил себе аккуратно вытереть выступивший на лбу обильный пот. «Ибо служака понимал», что вот прямо сейчас он едва-едва разошелся со старухой смертью, уже нависшей над его плечами. Арбалеты сами собой не загораются, тетивы сами собой не пережигаются. Магия! Спустя минуту на ту же лавочку опустились еще два стражника. Опустились и замерли словно воробушки, сверля взглядами утоптанную землю. В пяти шагах от них на стенных крюках висело два стражника едва заметно дымящихся арбалета с бессильно покачивающимися обрывками пережженной тетивы. Все три стражника, весь наличный привратный состав, быстро прониклись происходящим и больше не трепыхались, ненавидящими взглядами сверля спину по-прежнему ничего не замечающего начальника стражи. Принявший верное решение служака, Сипло откашлялся и тихонько молвил. «Да пусть бы следовали своей дорогой! «Чего задерживать добрых людей беспричинно?» «Ты мне еще поговори!» Выпитив челюсть, неспешно и важно обернулся напыжившийся начальник. Хотел было добавить еще пару ласковых, но осекся и удивленно уставился на трех своих подчиненных, скромно сидящих рядышком на узкой скамейке. Его нос дернулся, впитывая незнамо откуда появившийся в воздухе запах горелого, Взгляд перетек в сторону и остановился на дымящихся арбалетах. Он еще толком ничего не понял, но впервые почувствовал давно уже витающее в воздухе напряжение. Словно желая поторопить Тугодума стража с принятием решения, толстенный деревянный засов, запирающий врата, задымился, покрывающий его снег с тихим шипением растаял. И именно в этот момент, глядя на дымящийся засов, Тугодум вспомнил леденящую кровь историю, произошедшую где-то с год тому назад. Тогда в далеком отсюда пограничном поселении внезапно сошел с ума начальник ночной стражи, который с первоначала в одиночку умудрился снять с упоров неимоверно тяжелый засов, а затем удалился в сторожевую башню и там освеживал себя сам. И в ту ночь, когда все и произошло, точно так какой-то отряд требовал открыть ворота и возглавлял его старик с непонятным лицом, и презрительным смехом. «Неужто? В истории той правда а магия огня ничего не говорилось». «Снять засов!» хрипло выдавил стражник. «Открыть врата и выпусти добрых путников, а я... мне надо отойти». «Ты уж погоди, добрый страж!» без улыбки произнес седой старик. «Проводи нас в путь-дорожку!» «Да ворота за нами следом затворить не забудь!» «Конечно, непременно! Поживее открывайте!» Поторапливать стражников не пришлось. Засов тяжко застонал и упал на землю. Одна створка врат качнулась и медленно принялась отворяться. Стражники старались изо всех сил, понимая, что в нескольких шагах от них стоит сама смерть принявшая облик старого и усталого человека с пронзительным взором синих глаз, под чьей лошадью по непонятной причине таял снег. А если в отряде есть еще один маг? Или два? А может, они все поголовно маги? Закутанных в плащи спутников отца Флатиса обуревали совсем другие мысли, совсем другие переживания. «Создатель, спаси и сохрани!» хрипло прошептал один из садников синяя себя священным знаком и неотрывно глядя на заснеженные просторы по ту сторону ворот. «Тронулись!» — жестко скомандовал старик, бросив последний взгляд на потерявшего весь гонор начальника стражи. Конь под ним тяжело вздохнул, переступил копытами по теплой сухой земле и неохотно двинулся вперед, ступая на снег. Позади него оставалось пятно внезапно нагревшейся и высохшей земли, от которой поднималась дрожащая марево тепла. Отбежавшие от ворот стражники оторопело смотрели на валяющийся в снегу засов. На его деревянном боку медленно проявлялась глубоко выжженная надпись, коротко обещавшая «Выстрелит кто вслед из пепелю». «Стрелять никто не будет», — заверил старый служак отца Флатиса, когда тот поравнялся с ним. «Да благословит тебя создатель за доброту», — без тени насмешки кивнул старик. «Прибудьте с миром» рука священника коротко качнулась в благословляющем жести не ведаю зачем идете в поганые земли, но два дня тому назад ушшёл в ту сторону малый обоз переселенцев пять с лихвой десятков невинных душ сосланных, отправленных на поселение пропадут ни за что людишки но прокорм шурдом проклятым пойдут ежели встретите их ненароком не дайте им сгинуть Среди них и детишки имелись. мал мало меньше. «Я понял тебя, добрый человек!» Вновь кивнул отец Флатис. «Куда направлялись несчастные?» «Прямиком в ту сторону!» Палец стражника указал направление. «Думается мне, несколько дней так и пойдут. Говорят, там когда-то старый тракт был». «Хорошо!» Припорошенная лошадь перешла на быстрый шаг. Несколько минут, и весь отряд оказался по ту сторону мрачной пограничной стены, быстро удаляясь. «Кто разрешил? Кто?» Запоздал и крик взвился на доставленном позади пограничным поселением. К закрывающимся воротам спешил совсем молодой еще священник, придерживая полы белого церковного одеяния. «Кто разрешил?» Огненные маги редко спрашивают разрешения, святой отец. Криво усмехнулся все тот же старый служака бросая взгляд на засов, украшенный памятной надписью. Маг? По крайней мере, один из них. Как выглядел? Седой уж совсем старик. Взгляд ясный, глаза синие, как летнее небо. Что ни слово поминал создателя. И... эй! «Святой отец!» Молодой священник уже не слышал, смешно переваливаясь и путаясь в полах просторного одеяния. Он спешил обратно к виднеющемуся поводаль шпилю церкви. «Ох, и взгреют же нас!» Вздохнул один из стражников. «Лучше они, чем тот старик, уж поверь мне, сынок. Не знаю, кто это был, но не хотел бы я с ним схватиться. Как только в глаза ему загляну...» Так и понял. Старик тут много людишек порешил. «А всё одно месячного клада, как пить дать, лишат. И что на стол хозяйкам положим? Кукиш?» «А хоть и кукиш», — отрезал более старый стражник. «Все лучше, чем самому на том столе лежать на гробовой доске. И то не целиком. Пара обгорелых костей и горстка пепла. Вот и все, что осталось бы от нас» вздумаем и перечить ему. Ох и желторотый же ты! Порой не о деньгах думать надо, а о том, как жизнь сохранить. Учить вас еще и учить. Эх!